Глава шестнадцатая На следующий день приехал Алексей Христофоров. Сверившись насчет Андрея Никитича, он узнал о Падове. Хотел было улизнуть, но Толя не дал ему такой возможности. Аннушка тоже постаралась задержать его до вечера, своеобразно придолубливая Христофоров прятался от них по углам в сарае между дровами. Куро труп никак на него не реагировал, но вообще был очень озлоблен. и надувшись, покраснев, сидел в сарае, высоко на досках, как сидят обычно курицы на насесте. Христофоров ошалев от всего, ушел к деду Коле, хотя по дороге его почему-то напугала девочка Мила. Если с Анной у Алексея были свои отношения, то Падова и его окружение Христофоров в последнее время совсем не выдерживал, и тем более такого сочетания Анна и Падов. Он боялся Падова. Боялся через него вызвать в себе какие-то безобразные импульсы. Хотя Падов часто нес при нем несусветную, юродивую дичь, Алеша чувствовал, что за всем этим скрывается такое, при виде чего надо бежать в травы и молиться. Но все-таки и на сей раз у Сонновых ему не удалось увильнуть от Падова. «А вы знаете о том, Алёша, — влюблённо глядя ему в глаза, — сказал Падов, — что Бог противоречит вашему существованию?» И Толя захихикал тем утробно истерическим по отношению к внешнему миру даже дебильным смехом, каким он всегда смеялся в таких случаях. «Христофоров так и рот раскрыл от изумления». Он и не пытался осмыслить эту фразу, то есть представить, в каком случае это возможно, чтобы Бог противоречил им же созданному, но почувствовал себя очень задетым и даже как бы пристукнутым. Чем более иррациональны были такие выходки, тем сильнее они выводили его из себя. «Бог вовсе не противоречит моей сущности», со слюной растерянно проговорил он. «Бог меня очень любит», Уже как-то совсем глупо, как на приеме у психиатра прибавил он, разводя руками. Но потом опомнился. Вскочил и убежал к Анне в комнату. «Я уезжаю!» — закричал он. «Этот черный ублюдок опять начинает меня дразнить!» «Да бросьте вы, Алеша!» — вдруг вмешалась откуда-то взявшаяся клавуша. «Ласки вы просто не понимаете!» Скрикнув, Христофоров схватил сумку и унесся через двор на улицу. По дороге ему показалось, что Бог, как он есть на самом деле, а не в учениях, действительно противоречит его Алешиному существованию. От этого Христофоров вскоре почувствовал себя страшно поглупевшим и совершенно выкинутым из мира. Даже тело свое он ощутил не на месте. Между тем Анна пошла пробирать Падова. Она видела, что после всех этих бурь по поводу вещи в себе, после этого начинающегося синтеза с подспудно-народным мракопомешательством, Падов сам находится во власти какой-то внутренней истерики, во власти своей стихии. Она чувствовала также, что сейчас ему нет до нее дела. Посреди всеобщей оторванности, посреди своих вспышек любви к идеальному ему постигаемым сущностям и бредовым мирам, Анна нередко остро чувствовала и людей, разумеется, близких ей по духу. Поэтому отношение Падова задело ее. Ей было обидно, что она не в центре Толиного состояния. И чтобы поддержать себя, она, спускаясь по лестнице, погладила собственную грудь, на мгновение захлестнувшись в любви к себе. «Оставь ты в покое, алексея накинулась она на Падова. «Что тебе он?» Пусть живет в своем комфортабельном христианском мирке. Но Падов прервал ее. «Вот что», — тихо проговорил он, — «я чувствую, что-то надвигается. Ты оставайся здесь, если хочешь, а мне надо уехать. Но скоро мы все равно увидимся». По Толиному лицу Анна видела, что он говорит правду и что он бесповоротно куда-то уезжает. Вернее, бежит. «Чем скорее, тем лучше», — подумала она. Через час Падов уже выходил из дому. Но до этого он о чем-то долго шептался с Клавой. Как потом Анна узнала, речь шла о Федоре.